Глава 23. Равнина страха. Пришло время ежемесячного собрания. Общего из сборищ, которое ничего не решает. Каждый носит с своим любимым проектом, осуществить который невозможно. Через шесть 8 часов болтовни дошечка прекращает прения и объясняет, что нам делать. Как всегда, на стенах висели карты. Одна показывала, где, по мнению наших лазутчиков, сейчас находятся взятые. Другая – указанные мингирами места вторжений. На обеих выделялись огромные белые пятна, неизвестные нам области равнины. На третьей карте были отмечены бури перемен за этот месяц, любимый проект лейтенанта. Он искал закономерности. Как обычно, бури бушевали на окраинах. В этом месяце их было необычно много. И больше обычного в центральных областях. Сезонные колебания? действительно сдвиг? Кто знает, мы недостаточно долго наблюдаем за ними, а мингиры такие мелочи объяснять не удосуживаются. Душечка немедленно кинулась в атаку. «Налет на ржу!» – показала она. Произвел то действие, на которое я надеялась. Наши люди сообщают о повсеместных антиимперских выступлениях. Это отвлекает внимание властей от нас. Но армии взятых продолжают усиливаться. Особенно агрессивно в своих вторжениях шепот. Имперские войска входят на равнину почти каждый день, пытаются вызвать контратаку и подготовить солдат к опасностям равнины. Шепот, как всегда, действует очень профессионально. С военной точки зрения ее стоит бояться куда больше Хромого. Хромой неудачник. В основном не по своей вине, но ярлык прилип к нему намертво. Но неудачник он или победитель, он против нас. Также этим утром пришло сообщение, что шепот оставила гарнизон в дне пути от границы. Она возводит укрепление в ожидании нашего ответа. Стратегия шепот была ясна. Создать на равнине сеть поддерживающих друг друга крепостей, настраивать ее медленно, пока равнина не запутается в ней. Опасная женщина, особенно если она подсказала эту стратегию хромому. И так поступят все армии. Эта стратегия уходит корнями в незапамятные времена и используется снова и снова каждый раз, когда регулярная армия сталкивается с партизанами в диких местах. Она рассчитана на длительный срок и требует от победителя большого упорства. Если оно есть, стратегия оправдывает себя. Если его нет, терпит провал. В нашем случае она сработает. У врага было двадцать с лишним лет, чтобы выкорчевать нас. И ему не надо удерживать равнину, разделавшись с нами. С нами? Лучше сказать с душечкой. Остальные в уравнения не включены. Если Душечка потерпит поражение, восстания не будет. «Они отнимают наше время», — продолжала Душечка. «Нам нужны десятилетия. Надо что-то сделать». «О, черт! Вот мы и пришли», — подумал я, читая на ее лице. «Сейчас выйдут на свет результаты долгих угрызений совести». Так что я не был особенно удивлен, когда она сообщила. Я посылаю Костоправа добыть завершение рассказа, содержавшегося в посланиях ему. О письмах уже знали. Душечка растрезвонила. С ним пойдут двое помощников. Гоблин и Одноглазый. «Что? Да никогда!» «Костоправ!» «Не буду. Посмотри на меня. Я никто. Меня и не заметят. Так?» Броют все старикан, таких на свете полно, но трое, один из них негр, а другой карлик с... Гоблины одноглазо окинули меня испепеляющими взорами. Я хихикнул. Моя выходка поставила их в неловкое положение. и те они хотели не больше, чем я иметь их под боком. Но согласиться со мной на людях им гордость не позволяла. Хуже того, им пришлось бы согласиться друг с другом. «Самолюбие!» Но я был прав. Гоблины одноглазые фигуры известные. Я, впрочем, тоже. Но меня, как я верно сказал, трудно приметить. «Опасность заставит их сотрудничать», — показала Душечка. Я отступил на последний рубеж обороны. «В ту ночь, когда я был один в пустыне, со мной связалась госпожа! Она жаждет меня, Душечка!» Душечка подумала секунду. Это ничего не меняет. Мы должны получить остаток рассказа, прежде чем взятые доберутся до нас. Она была права, но... Пойдете вы трое, прожестикулировала она. Будьте осторожны. Следопыту наш спор переводил масло. Я пойду, предложил следопыт. Я знаю север, особенно великий лес. Там я получил свое имя. Пес жабодав у его ног зевнул. «Костоправ?» — спросила Душечка. «Я еще не примирился с своим уходом. Я взвалил решение на нее. Как тебе угодно. Тебе пригодится боец», — показала она. «Скажи ему, что его берешь». Я хмыкнул, поборщал себе под нос и повернулся к следопыту. «Она говорит, что ты тоже пойдешь». Его это порадовало. Душечка сочла вопрос закрытым. «Все решено». Собрание переключилось на доклад шпагата, намекающий на то, что кожемяком не повредил бы налет, вроде того, что пережила ржа. Я исходил злостью и паром, и никто не обращал на меня внимания, кроме гоблина и одноглазого. По их взорам я понял, что еще пожалею о своих оскорблениях. Мы не задержались, мы отправились в путь 14 часов спустя. Всё для нас уже было готово. Из постели меня выволокли чуть за полночь, и вскоре я уже прятался в кораллах, наблюдая, как спускается небольшой летучий кит. За моим мечом вякал Мингир, наставляя, как обихаживать болезненное китовое самолюбие. Я не обращал внимания. Слишком быстро всё происходит. Меня усадили в седло, прежде чем я решился ехать и я отстал от событий. Оружие, амулеты, деньги, провизия. Всё, что могло мне понадобиться, уже было собрано. Гоблин одноглазый помимо этого волокли с собой целый арсенал томатургической мишуры. После того, как кит высадит нас за вражескими позициями, мы собирались купить фургон и путешествовать на нём. Чтобы вести всю эту ерунду, ворчал я. Для этого нам потребуется два фургона. Следопыт путешествовал налегке. Еда, набор оружия из того, что в арсенале нашлось, и дворняга. Кит взлетел. Нас окутала ночь. Я ощутил себя потерявшимся. Меня даже не обняли на прощание. Кит поднимался до тех пор, пока воздух не стал холодным и разреженным. На востоке, юге и северо-западе я различил блеск, бурь, перемен. Они действительно становились все чаще. Полеты на китах меня совершенно пресытили. Я скорчился, дрожа и не обращая внимания на непрерывно болтавшего о каких-то мелочах следопыта. Потом я заснул. В себя я пришел от того, что кто-то тряс меня за плечо. Ко мне нагнулся следопыт. «Проснись, Костоправ!» — повторял он. «Проснись!» «Одноглазый говорит, что у нас неприятности!» Я вскочил, ожидая увидеть кружащих за бортом взятых. Нас и правду окружало. окружали четыре летучих кита и пар десятков мант. «Откуда эти взялись? Прилетели, пока ты дрыхнул. Так в чем проблема?» Следопыт ткнул пальцем в сторону того, что на корабле было бы штирбортом. «Буря перемен. Проявляется!» Просто вынырнула ниоткуда. Ко мне подошел гоблин. Он слишком нервничал, чтобы злиться. «Серьезно, если судить по скорости роста!» Сейчас буря имела в поперечнике не больше 400 ярдов, но ярость постельных молний в ее сердцевине предсказывала. Расти буря будет быстро и страшно. Похуже обычного кошмара. Многоцветные вспышки раскрашивали манты китов в немыслимые тона. Наш конвой поменял курс. На летучих китов буре влияют меньше, чем на людей, но они предпочитают все же избегать опасности. Ясно было, однако, что хоть краем, но буря нас заденет. Пока я додумывался до такой мысли, буря росла. 600 ярдов в поперечнике, 800. цвета кипели и бурлили в чем-то похожем на черный дым. Змеи неслышных молний беззвучно шипя кидались друг на друга. Нижний край бури коснулся земли. Молнии обрели голос, а буря разрасталась все быстрее, расплескивая во все стороны тот прирост, который должен был уйти в землю. Сила ее была невероятна. Бури перемен редко приближались больше, чем на 8 миль. Даже на таком расстоянии они весьма внушительны, когда искры трещат в волосах и нервы идут в раздрай. В те времена, когда мы еще служили госпоже, я беседовал с ветеранами компании «Шепот», и те рассказывали о своих муках во время этих бурь. Я никогда не верил их байкам до конца. Когда край бури настиг нас, я поверил каждому слову. Одну из мант захлестнула. Она стала прозрачной, забелели в накатившей тьме кости. Потом она изменилась. Изменялось все. Камни и деревья поплыли. Надыдавшие нам мелкие тварюшки оборачивались чем-то еще. По одной из гипотез, странные твари-равнины обязаны своим происхождением бурям перемен. Предполагалось также, что бури создали и сами саму равнину, что каждый из них оттяпывает еще один кусочек нормального мира. Киты уже не пытались обогнать бурю, они нырнули к земле, границы бури, чтобы если их превратит в нечто, к полету неспособное, падение было бы не слишком долгим. Наилучшая тактика при любой буре перемен – лежи и не рыпайся. Ветераны шепот поговаривали о ящерицах, вырастающих со слона, о пауках-чудовищах, о появлявшихся у ядовитых змей крыльях, о разумных существах теряющих рассудок и убивающих все, что попадается им на глаза. Я испугался. Впрочем, не настолько, чтобы не смотреть по сторонам. Показав нам косточки, манта обрела нормальный облик, но выросла. Как и вторая, когда буря захлестнула ее. Не свидетельствует ли это о тенденции к росту на границах бури? Перемена достигла нашего кита, тот спускался медленнее остальных. Несмотря на молодость, Кит пытался не сбросить нас. Волосы мои звенели. Мне показалось, что нервы окончательно отказывают мне. Взгляд, брошенный мной на следопыта, подтвердил, что сейчас разразится эпидемия паники. Кто-то из колдунов, то ли гоблин, то ли одноглазый попытался поиграть в героя и остановить бурю. Проще остановить морской прилив. Грохот и рев заклятия сгинули в гневе бури. Когда край бури настиг нас, на мгновение наступила тишина. А потом адский рев. Ветер внутри потрясал своей яростью. Мне хотелось только одного – сцепиться во что-нибудь и держаться. Вокруг меня летали вещи, превращаясь друг в друга по пути. Потом я бросил взгляд на гоблина. Меня едва не стошнило. Действительно, гоблин. Голова его раздулась в десятеро, а все остальное точно наизнанку вывернулось. Вокруг кишела орда паразитов из тех, что живут на спинах летучих китов, некоторые размером с голубя. Следопытый пес живодав выглядели еще хуже. Дворняга стала со слоненка ростом, клыки вытянулись, глаза светились невиданной злобой. На меня пес смотрел леденящий душу голодной страстью а следопыт стал чем-то вроде демона, напоминающего обезьяну, но намного более разумного. Оба походили на самый жуткий кошмар художника или колдуна. Меньше всего изменился одноглазый. Раздулся немного, но остался одноглазым. Может быть, это от того, что он за свои годы слишком укоренился в этом мире? Сколько мне известно, ему скоро полтора века стукнет. Тварь, что была псом-жаводавом, двинулась ко мне, скаля зубы. Летучий кит коснулся земли, и от толчка все мы полетели вверх тормашками. Вокруг завывал ветер. Странная молния сковала небо и землю. Сама почва, которой мы касались, плыла. Ползли камни, корчились деревья. Звери этих частей равнины все выбрались наружу и метались, теряя облик, а жертва кидалась на хищника. Жуткое зрелище освещалось переменчивым призрачным светом. Потом нас окутала пустота в сердце бури. Все застыло в той форме, которую только что приобрело. Ничто не двигалось. Следопыты пёс Жабодав, сброшенные толчком, валялись на земле. Одноглазые гоблин сидели нос к носу, готовые позволить своей вражде выйти за пределы обычных перебранок. Прочие киты, с виду неизменившиеся, лежали не Из цветных лент в небе вылетела манта, упала и разбилась. Пауза продолжалась минуты три. В тишине рассудок вернулся к нам. Потом буря перемен начала сворачиваться. Распад бури происходил медленнее, чем рост, но и спокойнее. Терпеть пришлось несколько часов. Потом все сгинуло. Единственной жертвой оказалась разбившаяся манта. Но, боги, как же мы все были потрясены! — Нам чертовски повезло, — заметил я, пока мы перебирали багаж. — Могло и вовсе убить. — Удача тут ни при чем, Костоправ! — ответил Одноглазый. — Как только наши чудовища почуяли бурю, они тут же отправились в безопасное место. Туда, где ничто не сможет убить нас. Или их. Гоблин кивнул. Больно часто они друг с другом соглашаются в последнее время. Но мы все помнили, что они только что друг друга чуть не прикончили. «А на что я походил?» — спросил я. Сам я никаких перемен не почувствовал, только нервничал очень. Вроде как напился, накурился и умом тронулся одновременно. «Очень было похоже на костоправо!» — задумчиво ответствовал одноглазый. «Только вдвое уродливее!» — И скучнее, — добавил гоблин, да — ты произнёс очень вдохновляющую речь о доблести чёрного отряда в сражениях со жвачкой. Я расхохотался. — Да бросьте вы! — Нет, правда, ты так и остался костоправым. Может, от тех амулетов и есть толк? Следопыт перебирал оружие, пёс жабода вдрых у его ног. Я показал пальцем. — Не видел, — прожестикулировал одноглазый. «Он вырос!» — добавил Гоблин. «И когти отрастил!» Их это, кажется, не беспокоило. Я решил последовать их примеру. В конце концов, китовые вши были немногим лучше дворняги. Летучие киты остались на земле. Вставало солнце. Спины их приобрели бурый с охранными пятнами цвет, и мы стали ждать ночи. Манты пристроились на спинах остальных четырех китов — К нам они не приближались. Похоже, люди вызывали у них неприязнь.